На этом прервалась беседа двух друзей, потому что к ним вошел каменш, а впереди его сержант с двумя сторожами, которые несли ужин в корзине, наполненные мисками и блюдами.